Глава 10. Вот, кто, вероятно, к вам неровно дышит, согласно вашему типу личности. И антипи. Кто к вам неровно дышит? Утонченный гигант мысли. Они точны, собраны, а в груди у них бьется ранимое сердце. Вы динамичны, остроумны и обладаете аналитическими способностями. Возможно, вы не заметили, но уже несколько месяцев они анализируют каждое ваше действие. Этот тип, сильно склонный к интроспекции, уже разобрался в вас так, как вы еще сами в себе не разобрались. И когда вы это поймете, это будете шокированы. Беспощадная точность, которая свойственна этому типу, будет вас всегда пленять. Вам захочется уничтожить стену между ним и внешним миром, чтобы понять, как он работает. Только эту стену сломать непросто. Вы оба любите хорошие головоломки и попытки разобраться друг в друге, могут стать самым захватывающим занятием в вашей жизни. INTP. Кто к вам неровно дышит? Школьный клоун. Они остроумны, общительны и дурашливы. Вы любите логику, склонны к интроспекции и отстранены. Что-то в вашей отчужденности кажется вызывающим этому компанийскому типу. Он хочет выяснить, что скрывается в вашей раковине. Возможно, эти отношения не станут браком, заключаемым на небесах, но стоит попробовать. Вы оба любите все нестандартное, и, возможно, это означает, что вы полюбите друг друга. ENTJ. Кто к вам неровно дышит? Рассеянный гений. Они обладают аналитическим умом, предприимчивы и немножко не от мира сего. Вы практичны, собраны и стремитесь к достижениям. Возможно, вы никогда не представляли себя вместе с кем-то настолько рассеянным, но этот несуразный вундеркинд может стать тем, кто вам нужен. Их прельщает ваше серьезное, ответственное отношение ко всему. Если вы дадите им время, вы быстро поймете, что их интеллект сможет стать для вас хорошей подпиткой. Вместе вы составите отличную команду, но вам нужно будет сделать первый шаг. Они постоянно все забывают. INTJ Кто к вам неровно дышит? Кто-то способный испытывать сильные эмоции. Они склонны к интроспекции, аналитичны и креативны. Вы сильны духом, интеллектуальны и эмоционально сдержаны. Вам они могут показаться слишком эксцентричными, но они рассматривают вас как вызов. Этот тип с высоким эмоциональным интеллектом хочет сломать ваши внешние барьеры и понять, что скрывается за вашей спокойной, рациональной манерой поведения. Хотя такая перспектива может включить у вас сигнал тревоги, не торопитесь списывать этот тип со счетов. Не исключено, что он поможет вам раскрыть в себе такие стороны, о существовании которых вы даже не подозревали, и это приведет к вашему невероятному внутреннему росту. ESFJ. Кто к вам неровно дышит? Рассеянный романтик. Они экстравагантны, креативны и склонны все идеализировать, Вы теплый, щедрый и собранный человек. Ваша сострадательность в купе с организованностью привлекает и хранимое сердце. Объединив вашу практичность с их романтичностью, вы могли бы сколотить отличную команду. Но, возможно, вам придется сделать первый шаг. Они слишком заняты выражением своей любви через искусство, чтобы дать вам понять, что вы им интересны. ISFJ. Кто к вам неровно дышит? Супергерой. Они общительны, уверены в себе и энергичны. Вы — сострадательны, надежны и организованы. Как бы они ни пытались выпендриваться перед окружающими, что-то в вас заставляет их испытывать дрожь в коленях. Этот прямолинейный тип привык получать все, что хочет, но втайне мечтает, чтобы у него был кто-то, с кем можно провести тихий домашний вечер. И вы — именно тот, кого они себе представляли. ESFP. Кто к вам неровно дышит? кто-то сильный и молчаливый. Они эмоционально устойчивы, надежны и непоколебимы. Вы — компанейский эмоциональный и свободолюбивый человек. Возможно, вы не замечаете, как они восхищаются вами издалека, но они очарованы вашей харизматичностью и хотят узнать вас ближе. Вы можете сбалансировать друг друга, и это будет то, что вам нужно. Они просто ждут, чтобы вы наконец заметили, что все это время они были рядом. ISFP. Кто к вам неровно дышит? Заботливый друг. Они добры, собраны и ориентированы на коллективные нужды. Вы креативный, сердечный и любите приключения. Возможно, вы видите в них только друга, который всегда готов забрать вас с затянувшейся вечеринки или оценить ваше новое произведение, но втайне они уже давно восхищаются вашей творческой натурой и искренним вниманием, которое вы оказываете другим. Они хотят узнать вас поближе, только не уверены, что вы тоже этого хотите. Намекните им на это. Если вы это сделаете, то сможете сбалансировать друг друга. ISTJ. Кто к вам неровно дышит? Звезда вечеринок. Они импульсивны, общительные и эмоциональны. Вы живете размеренной жизнью, надежны и сильны. Никто не представляет вас вместе, но они втайне восхищаются вами, купаясь в лучах своей славы. Этому рассеянному типу импонирует ваша твердая решимость, и он чувствует, что вы его, как ни странно, уравновешиваете. Вполне возможно, что он со дня на день переедет к вам, он просто еще не на сто процентов уверен, что вы к этому готовы. Самое время намекнуть на это, если дело обстоит именно так. И ESTJ. Кто к вам неровно дышит? кто-то разумный и самоотверженный. Они разумны, самоотвержены и добры. Вы высокомотивированы, мотивированы, энергичны и властны. Они восхищаются вашим серьезным отношением ко всему и подозревают, что под вашей жесткостью прячется чуткое сердце. Этот сострадательный и в то же время самостоятельный тип может оказаться тем, кто вам нужен. Его самоотверженность уравновешивает вашу энергичность, и способствует проявлению вашей мягкой стороны. Но не волнуйтесь, он никому не скажет, что она у вас есть. ISTP. Кто к вам неровно дышит? Кто-то эксцентричный. Они чувственны, романтичны и любят приключения. Вы расслаблены, логичны, и у вас есть внутренняя опора. Что-то в вашей эффективности кажется этим фантазёрам бесконечно привлекательным, и они хотят узнать вас лучше. К счастью, вы уже вращаетесь в одних и тех же кругах. Вы заметите, как они подбираются ближе каждый раз, когда вы где-то тусуетесь. И не торопитесь списывать их со счетов. Если вы все-таки сойдетесь, они, возможно, подарят вам именно ту комбинацию чувственностей и дружеских отношений, которые вы искали. И ESTP. Кто к вам неровно дышит? Кто-то очень милый. Они непритязательны, заботливы и самоотвержены. Вы общительны, эффектны и любите приключения. Возможно, вы не замечали, как они восхищаются вами издалека. Но когда вы это наконец увидите, то удивитесь, что раньше не обратили на них внимания. Вы будете приятно поражены их нежностью и искренностью. Этот заботливый тип искренне желает вам самого лучшего. Всё, что они просят в ответ, чтобы вы украсили их жизнь своим непринужденным очарованием. Они станут вашей тихой гаванью, если вы готовы стать их супергероем. Вместе вы будете отличной командой. INFJ. Кто к вам неровно дышит? Отвязный интеллектуал. Они яркие, необычные и любят испытывать границы. Вы собраны, склонны к интроспекции и сдержаны. Этот тип — ваш самый страшный кошмар и самый прекрасный сон в одном флаконе. Они не постесняются подойти к вам и точно выяснить, кто вы и какой вы. Они прирожденные любители головоломок, и ваше убедительное спокойствие для них — большая загадка. Они хотят добраться до самой вашей сути и показать вам новый мир. Мир, который может оказаться захватывающим во всех отношениях. ENFJ. Кто к вам неровно дышит? Кто-то креативный? Они творческие индивидуалисты и немного витают в облаках. Вы — теплый, организованный и заботливый человек. Они не торопятся к вам подходить. Не торопятся настолько, что вы, возможно, даже не заметили, что им нравитесь. Но этот сильно ориентированный на интроспекцию тип притягивает ваше собранное, склонная к эмпатии натура. Даже если вы еще не перекинулись парой слов, возможно, они уже написали картину, стихотворение или песню, думая о вас. Вы их вдохновляете. Они способны вдохновить вас. Просто дайте им время подойти поближе. Их эмоциональная глубина будет вас пьянить и звать на подвиги. INFP. Кто к вам неровно дышит? Тот, у кого все под контролем. Они организованы, эффективны и добры. Вы сильный, склонны анализировать и отчасти утратили контакт с окружающим миром. Что-то в вашей ненамеренной отстраненности кажется им невероятно привлекательным. Этот добрый и заботливый тип восхищается вашей глубиной и искренностью, которыми вы наполняете все, что делаете. Они знают, что с вашей дальновидностью и его практическими навыками вы составляете отличную команду. Теперь дело только за тем, чтобы вы прекратили ухлестывать за всеми остальными страдающими художниками, чтобы заметить того, кто вам нужен. ENFP. Кто к вам неровно дышит? Тихий ботаник. Они сконцентрированы, собраны, и у них все под контролем. Вы рассеяны, полны энтузиазма и очаровательны. На первый взгляд, может, вы и не идеальная пара. Но ваша остроумие и харизма бесстрашия постоянно притягивает их к вам. Попробуйте дать шанс этой комбинации. Вы можете с удивлением обнаружить, что их сила и настойчивость уравновешивают вас во всех отношениях.